глава 7 снег на озере расчищали редко, всего несколько раз за зиму и всегда в первые холодные месяцы как только толщина льда становилась безопасной. Это время нередко напоминало праздник, ведь в период коротких дней и долгих ночей оставалось не так много способов для развлечения. Уже после полудня у озера собиралась едва ли не треть города. В это время работа в шахте останавливалась. мужчины сгребали снег, перед этим разжигая на берегу высокий костёр, который горел весь день, согревая в минуты отдыха. Женщины готовили еду. Временами Виге приносил с собой аккордеон, развлекая народ, пока не замерзали пальцы. Играл что-то своё, весёлое и залихватское. Иногда он уверял, что одна из исполняемых им мелодий являлась особо популярной в столице в этот год. Когда ему кто-то возражал, то шум поднимался немалый, очень уж любил Виги спорить и оказываться в центре внимания. В такие моменты выглядел он крайне оскорблённым, хотя сам был в столице лет 10 назад и точно не мог знать о последних музыкальных веяниях. С чисткой снега обычно заканчивали, когда солнце скрывалось за верхушками гор, и наступали сумерки. Лёд расчищали вплоть до Малервега, который спускался с холма к самому краю озера. Выходили кататься сразу же, А кто не надевал коньки, стоял у костра, греясь и попивая глинтвейн, что варился прямо здесь же, на огне. В эти вечера жизнь в городке кипела. Кай сидел на каменном берегу, свесив ноги надо льдом. Левая рука, подвязанная куском ткани, висела на его груди. Плечо нельзя было тревожить, отчего он весь день проработал над картиной, непрестанно радуясь тому, что пострадала левая рука, а не правая. Но чистить снег, как и кататься, Кай не мог. Слишком велик был шанс упасть и сделать ещё хуже, сильнее повредив плечо. Зато щербатую издевательскую ухмылку Петтера видел издалека. Впрочем, как и налившийся синяк у него под глазом. Прохладный ветер обдувал лицо. Небо затянули неплотные облака, пока не обещавшие снега. Когда Кай в очередной раз посмотрел на малярвек, ему показалось, что он разглядел слабое белое сияние среди деревьев. От этого по телу разлилось напряжение. Кай выискивал деву уже несколько дней, лишь поэтому выходя на улицу. Ведь когда схлынул гнев, пришло понимание. Он не должен был говорить то, что сказал. По крайней мере, не так. Он имел право злиться, но не выплёскивать свою ярость. Так он ничего не узнает. Кай запрокинул голову, и голой кожей шеи коснулся морозный воздух. Его окликнули, и он скосил взгляд на лёд. Кто-то из ребят помахал ему рукой. Трин, Йон и Герда катались вместе, хотя иногда в их компанию влетал Петр со своей шайкой. Сейчас он почти жалел, что не согласился на предложение девы. Когда Петр в очередной раз появился вблизи друзей Кая, в его сознании словно наяву пронеслись слова леденицы. Я могу перерезать ему глотку. Он отвернулся, глянув в сторону берега. Семья Хестейнов, чей особняк высился на той стороне озера, недавно подошла. Стояли чинно втроём, словно были хозяевами не одной шахты, а всего города. Хотя почти так и было. Супруга Одена Хестеена, как и их дочь Ханна, прятала ладони в муфту из лисьего меха. Из того же меха были сделаны и опушки на их пальто. К ним всё время подходили поздороваться, а они величественно кивали, обменивались с говорящими парой фраз, улыбались, но не сходили с места. Кай заметил, как взор Ханны переместился с катающихся на него и вновь на гладь озера. При этом её лицо не выражало никаких эмоций, словно её вовсе не интересовало происходящее. Всё это было следствием строгого воспитания. Дочь должна была поддерживать образ их семьи. Кай знал не понаслышке, что сама Ханна была вовсе не чопорной, слегка наивной, но вполне приятной. Над головой раздался высокий крик птицы. Огромный белый сокол стремительно пронёсся над озером, и это заставило некоторых замереть, хмуро вглядываясь в небо. Белый кречет. В некоторых людских историях накопившихся за века, эта птица упоминалась вместе с владычицей зимы. Кто помнил об этом, сразу обратил внимание на сокола. Кай аккуратно спустился с каменного уступа, решив прогуляться в сторону леса. Он шёл по льду аккуратно, хотя тот всё равно был запорошён слоем снега, не позволявшим поскользнуться. Долгое время Кай смотрел себе под ноги, слыша, как похрустывает снег. Голоса людей остались позади, стали глухими, будто между Каем и озером возникла стена. Кай продолжал идти, когда новый проблеск света среди высоких деревьев снова привлёк его внимание. Он остановился в тревожной тишине, вдруг расслышав стук. Кай не сразу понял, откуда тот доносился, и даже удивлённо покрутил головой, а после медленно опустил взгляд под ноги. Жуткие посиневшие руки били по льду под водой. Длинные. Худые, как палки, они напоминали изогнутые голые ветки. От ударов, становившихся сильнее, кожа мертвеца сминалась и слетала, словно шелуха, обнажая кости. Обглоданное рыбами лицо и взор мутных глаз был устремлён к нему, рот разинут, а в глубине глотки виднелось слабое сияние. Кай дёрнулся, собираясь бежать, но не смог сдвинуться с места, его ноги примерзли к льду. Он задыхался от собственного ужаса и был готов закричать, но в первый раз из горла вырвался лишь хрип, а второй попытки ему не дали. Послышался треск, и Кай провалился под лёд. Озеро Хольштеттер. Йени. «Мне, видимо, больше нечем заняться», — протянула Йени, сидя на заснеженном берегу. Возле неё в ряд стояло несколько ледяных фигурок, миниатюрных, словно игрушки. В её тонких и изящных пальцах они переливались, наполняясь магией девы. Среди них были юноша и маленький мальчик. Оба — один и тот же человек, только в разном возрасте. Там же находилась и человеческая девушка с пышным облаком волос. Нашёлся и Сомон. Ледяная фигурка сеятеля была уже третья по счёту. Предыдущая еня по неаккуратности и несдержанности сломала. Ведь как властитель снов не смог удержать человека во сне? С людьми всегда было проще. Они подчинялись силе. Если бы сом он пожелал, любой человек мог бы проспать месяцы, в итоге умерев от истощения. Тела смертных удивительно слабы. Но сеятель выпустил Кая из сна, и результатом стало соглашение, которое она заключила с ним. Зачем она так поступила, если не желала этого? Для себя я не решила, что Кай прекрасно умеет убеждать. Раздался треск, и ещё одна ледяная фигурка, разбившись, осколками упала на снег. «Идиотка!» — прошипела она сама себе. Птица крикнула, будто соглашаясь с ней. «И что мне теперь, следить за ним? Будто и так забот мало. Ещё обвинять меня в чём-то вздумал». Дева льда вскочила на ноги. Стоило словам Кая всплыть в памяти... Она сразу начинала злиться и не могла усидеть на месте. «Варди, ты ведь понимаешь, какая это наглость?» Белый сокол, опустившийся на поваленное дерево, повернул голову. «Это не повод обвинять меня!» — гневно возразила Йеня. Сокола она понимала. Правда, каким именно образом, деву не волновало. Как человек не задавался вопросом, каким образом возникают мысли в его голове, Так и она никогда об этом не задумывалась. Она остановилась. Пальцы правой руки уперлись в лоб. «У меня болит голова», — пожаловалась она. «Нет, это не потому, что я много размышляю. Мне просто хочется отыскать Сомана и вздернуть его. Но он знает, что сотворил, и прячется». Белый сокол взлетел и опустился ей на плечо. Птица с блестящими, полупрозрачными крыльями и заострёнными, словно клинки, перьями, была огромна. Вспыхнув светом, леденица сменила облик. Послышался скрежет длинных острых когтей по льду. С такой силой лапы птицы сжимали её плечо. «Убила бы, если бы могла!» «Только смысла теперь нет. Я пообещала ему время и дала клятву. Если за ним придут, это иной разговор. А сейчас...» Я не остановилась хмурясь. Рассечённая бровь придавала её облику дерзости. Впрочем, властность отпечаталась в её чертах настолько, что одного взгляда хватало, чтобы почувствовать это. Уже поздно. Я дала клятву, потому что его стремление показалось мне благородным. Что ж, слабоумием страдают лишь люди. У живущих вечно только одна проблема — безумие. И ни тем, ни другим я пока не больна. Но всё равно раздражает безумно». Её глаза сверкнули, резко похолодало, и от перепада температур над землёй растелился туман. «Он ещё развлекаться может! Глупая людская забава!» Слегка повернув голову, она резко спросила. «Что он там делает? К друзьям своим пошёл?» не находилась на самом отдалённом от города берегу озера. Человек бы никогда не разглядел её с такого расстояния. Слишком она сливалась с белизной мира вокруг. Впрочем, и дева различала лишь тёмные силуэты, мельтешащие вдалеке. Но у неё был Варди, а со стратой зрения белого сокола мало что могло поспорить. «Провалился под лёд?» — переспросила она неосознанно, изящно складывая руки на груди. И вдруг воскликнула, напряжённо выпрямившись. «Как это провалился?» Сокол взлетел, кружа над ее головой, когда ноги девы спустя мгновение коснулись льда озера. Снег взметнулся, прежде чем вновь опасть на землю. ей не подняла взгляд к небу, на котором ярко сияло ночное светило. «Если эти люди увидят меня, то сосвету его сживут», прошептала она, и ее белые брови озабоченно сошлись на переносице. Взор девы льда опустился под ноги. Поразмыслив, она криво усмехнулась. «Ладно, сделаем иначе». А в следующую секунду она наклонилась вперёд и упала, прямая и будто неживая, словно опрокинутая фарфоровая статуэтка. Неуловимое мгновение, и её тело прошло сквозь лёд, который с хрустом исполосовали трещины. И лишь серебряные волосы промелькнули под ним.